Глава шестая. Лизавета маялась. Душа требовала немедленно отправиться к князю, убедиться, что он, если и не здоров всецело, то всяко здоровее вчерашнего. А вот разум подсказывал, что нужды в том нет. Не бойсь его уже и целители окружили, и слуги, и, и какое право имеет она девиться весьма сомнительно. явно оказавшиеся при дворе по случайности вопросы задавать, погонит ещё. Или что хуже, гнали её много откуда. Этого Елизавета не боялась. Сам он глянет с прищуром, да и поинтересуется приехидненько. А чего это вы удивится, гнёздина в чужих покоях забыли? Не иначе как репутацию свою подпорченную. Вот тут-то Елизавета и не выдержит. Нет, Топиться она не пойдет, благо местный пруд, приизящный, в правильных своих формах, для утоплений годится мало, но вот страдать будет не чета прежнему. У пруда Лизавета и остановилась, глядя в полупрозрачную воду его, в толще которой сновали упитанные рыбины, были они яркими, серебристыми, золотистыми и вовсе алыми, вправду маги тут хорошие работают. И двигались неторопливо, степенно, словно бы осознавая собственную исключительность. А, лизок! Этот голос заставил вздрогнуть и ухватиться за зонтик. Зонтики, к слову, всем выдали вместе с нарядами, и если те хоть как-то отличались, то зонтики были совершенно одинаковыми, изящными, кружевными и до жути неудобными. "Страдаешь?" осведомился асвирц. перебираясь через низенький кустик лапчатки, и ведь едва не поломал медведь это кий. А главное, чего ему тут понадобилось? Нет. А говорят, страдаешь. Кто говорит, плюнь ему в рожу, посоветовала Елизавета и зонтик сложила, взвесила в руке, принаравливаясь. А что? Слабой женщине и зонт оружие, не то, чтобы она ожидала от Гришки какой пакости, хотя Вон, глазки поблескивают, щеки разрумянились и разит от него. Как в таком виде, а с Вирцева вовсе пустили. Что ты здесь делаешь? Конкурс освещаю. Он отряхнул брюки, пиджачишка однобортный поправил, шейный платок с крупную булавку и тронул. Слыхала, что на балу победительницу и объявят? Нет. А еще, цесаревич наш, дурачок блаженный, Ей руку и сердце поднесет. — На блюде? — На каком блюде? — моргнул Гришка недоуменно. — На серебряном мыслю? Или на золотом? На медном как-то цесаревичу не вместо сердца носить? — Все-то ты шутишь, все-то скалишься. Он сделал шажок, а Лизавета зонт подняла, упреждая, и захихикал. — Шутница ты, Лизавета! Правда, мужчина на таких не женится. Жена должна быть спокойной, тихой, незлобивой. Кому должна? Вот что ты, разговор этот совсем не клеился. И Елизавета поглядела по сторонам пусто. И ж ты, загулялась она. А ведь почти все красавицы в парке остались. Правда, парк дворцовый таков, что в нём целый эскадрон красавиц растворится без остатку. Скажи, Гришка облизнул месистые губы: "А верны ли бают, что ты, Елизавета, покорители нашла какого так откуда я знаю тайного иначе бы ты в жизни до финала не добралась не бойсь девиц куда как посимпатичнее отослали а ты держишься так как оно отлично лезавета взялась за зонт обеими руками так оно с подручней если бить придётся зонт конечно жаль но себя куда жальче а этот ирод знай скалится и подступает к воде тесня рыбины в пруду засуетились. А если я тебе скажу, что скоро твой покровитель без головы останется, пьян. И не только пьян, он лицо бледное, а глаза тёмные, зрачки расползлись, и, кажется, Гришка плохо понимает, где он и что творит. Это почему же? А потому что затихается. Интересно. Я чую лизок. Он руку выкинул, наровя Лизовету ухватить. Но ныне, не трезвый и не в своем уме пребывающий, он был медлителен и неуклюж. Она с легкостью ускользнула и уже сама зашла за спину, ткнула зонтом. — Чего творишь? — взвизгнул Гришка, едва на ногах удержавшись. — Так что затевается-то? — Лизавета перевела разговор на другую тему. — Шалишь, затевается. Откуда мне знать? Только... Саломончик Давич из города отбыл вместе с семейством. Приболел он. Ага, как же? И родовое племя, они что, крысы? При малейшем волнении готовы сбежать. Ничего, пусть бегут. Газетёнка его ни к чемушная, скоро с молотка пойдёт. Будет знать, как людям правильным перечить. А ты иди сюда, потаскуха. Он прыгнул, но Елизавета в новь увернулась и, оказавшись вдруг за спиной, А Свирцево от души огрел его зонтом. А тот с радостью немалой оказался крепким, столкновение выдержал и более того, даже не хрустнул, в отличие от Гришки, который аккурат хрустнул и покачнувшись, растянулся на пыльной траве. И вот чего с ним делать-то? С другой стороны, речь Екрамольный вёл, в заговоре почти сознался, вот пускай его и допрашивают. Правда, Елизавета прикинула, что до дворца она этого героя не дотащит, а бросать его тут и ещё очнётся, сбежит. Разве что поясок уплати имелся, а узлы вязать она в детстве научилась изрядные, и так что, да лежит. Архивы при дворце имелись и приобширнейшие, и морской, и военный, и даже дворянский, занимавший без малого отдельное здание. Хранились там не только родовые книги, копии грамот жаловольных, да карт земельных, благодаря коим многие споры разрешались малую кровью, но и личные письма, и дневники, и многое иное, не всегда пригодного для оглашения свойства. Имелся впрочем и ещё один архив, расположившийся в подземельях. Благо было там сухо и прохладно, аккурат то, что бумагам для сохранности и надобно. Укрытый от глаз досужих, защищённый завесом и хитрых проклятий, был он доступен лишь тем, в ком текла известная кровь, а уж хранил не только бумаги. Впрочем, ныне Лёшка к меньше всего интересовали, что регалии царские, венец Мономахов поблёскивал рубинами, манил, что артефакты древние, бумаги, книги родовые, казавшиеся на первый взгляд, копией тех и иных хранившихся в открытом архиве. Да только пожелтевшие листы были хрупки, не взирая на пропитавшую их магию имена и вновь имена девицы из рода, сочеталась браком с третьего дня арсепня месяца, Господь благословил первое дитя, четвёртое в роду, ибо у отца имелось трое бастардов мужского рода, прижитых с синными девками и одной актрисой. Книга была полна и, пожалуй, хранила изрядное количество чужих тайн. Взять хотя бы род Вяземских, прервавшиеся во время смуты. Основная ветвь взыгнула в революционных пожарах. Но если вспомнить, что у Михаила Вяземского трое братьев имелось, двое стали смутьянами и конец свой нашли на поле брани. А вот младшенький пошёл в маги и ныне себе поживал весьма неплохо, выбившись в профессора Надо будет предложить ему титул, а воз не откажется. Лёшке-купа надобиться верные люди. Или вот ястрежэмские, цыновитые, но малочисленные. Ныне от рода осталась престарелая тётушка, предпочитавшая время проводить в молитвах, нежели при дворе. Правда, сказывали, что сие происходило не от богомольности, а исключительно в силу на редкость неуживчего характера. Компаньёнки И те от старух избегали. Обрадуется ли она, узнав, что у браца её была связь с одной особой, не самых великих чинов, и что особа та родила двоих детей, которые не обрадуются, но и роду исчезнуть не позволит? Ах, многое хранилось на жёлтых страницах, и теперь Лёшик, переворачивая их, прислушиваясь к отклику, книга сама писала истории древних родов, связанных с нею узами крови. И узы эти было не разорвать, не ослабить даже. Магия темная, не самого доброго свойства, еще работала. Впрочем, к книге давно не обращались, не поили кровью, а потому спала она. И Леша комутила от мысли, чего будет стоить ее пробуждение. Оставить бы, как оно есть, уйти и самим искать. Это ведь просто. Надо бы на внимательней быть. Войска на чеку, маги упреждены. Бунту не позволят случиться, и если так, то рано или поздно, то отыщут они смутьяно. Рано или поздно. Книга шелестела мертвыми страницами, и все-то до одной были заполнены. Она словно красовалась, чуя близость того, кто мог призвать ее к ответу. Ну же, цесаревич, неужто не осмелишься? Ведь пришел же, а значит, есть вопросы, и ответы найдутся, они хранятся тут. притянули, застряли все эти крови. Попробуй-ка вытащи, если хватит духу. Страницы развернулись. А вот и первое древо, некогда могучее, но многие имена в кроне его поблекли. Лёшик положил ладони на тёмную хрупкую кожу, закрыл глаза, вздохнул, и неровные буквы задрожали, поползли словно мурашки по стволу. Имена нужны новые имена. будут. Только куда им встать-то? Небо естественно стало. Все страницы исписаны о новых. Ты ведь всё принёс, Цысаревич. Ты ведь знаешь, что делать. Лёшик знал, но он ведь надеялся управиться и без того. Однако книга пила его силу и только, разве что чернила чуть потемнели, не выйдет. Он оторвал руки и опёрся ими дрожащими о столешницу. Огляделся, сплюнул под ноги, благо пол земляной и не такое выдержит. Взял. Трои хватит из городской тюрьмы, души губы, которых петля ждала за дела былые. Петля это честно, но Лёшику нужны ответы, и не только ему. Можно ли откупиться от смуты малой жертвой и не будет ли та напрасную? И не потому ли отец так и не набрался духу спросить? Книгу оживляли в последний раз ещё тогда, во времена смуты, и делали это грубо, взламывая запоры кровью, о том, сколько тогда пролилось, Лёшек старался не думать. Ястрежэмский, он про племянников скажет, а пока их было трое. Первый огромного вида, как и подобает самого разбойничего, смоглакош, расписан шрамами и наколками, по которым можно прочесть всю историю его жизни, насильник, убийца, на руках его крови немало, впрочем, скоро и на Лёшиковых появится. Он потянул за цепь, и закороченная жертва сама шагнула в круг, сама улеглась, сама руки раскинула, позволяя закрепить себя заговорёнными цепями, и только тогда Лёшек снял с груди его амулет. Душигу почнулся, моргнул и ураю! Просепел. Горло его было перебито, но, сошлось и способность говорить он сохранил. Пусть голос сделался низким, неровным. Он дёрнул цепи, ибо выглядели те тонкими, несерьёзными и подался вперёд, налигая всей тяжестью тела, пытаясь разорвать, но колечки лишь зазвенели, а в блёклых глазах появилось недоумение. Лёшек вздохнул и развернул грамотку. Приговор удалось зачитать ровно, хотя Лёша до последнего в себе сомневался. Всё равно бы казнили, всё равно. Он завыл, этот негодный человечишка, который сам не щадил других, и ведь не просто убивал. Купца Смиржицкого запытал до смерти, а после и супругу его, чего с дочерми утворил. Тут он выл и дёргался, пока Лёша рисовал ножом на коже знаки. И заскулил, когда удалось снять первый пласт кожи. Книга приняла его с благодарностью. Вспыхнули буквы, налились алым, поползли живо, обмениваясь друг с другом новостью. Пришло время. Лёшек снял новый пласт кожи, и ещё один. Он слушал крики, хотя и взял с собой затычки для ушей, но использовать их было как-то неудобно, что ли. А потому Лёшек всецело сосредоточился на деле. Умирал сипло и долго, и покаяться успел, только грехи его искупить было некому, а книга напилась крови, правда, не настолько, чтобы утолить вечную свою жажду. Со следующим получилось быстрее, а вот третий оказался слабенький, мы Лёшику пришлось поддерживать жизнь в изуродованном его теле. Книга толстела, она принимала новые страницы сама, встраивая их в хитросплетение старых. И удивительное дело, не становилось толще, зато Лёшек сполна ощутил и страх, и отчаянье, и боль, и сам почувствовал себя освежённым. И, наверное, так было надо, но когда всё закончилось, он раскрыл страницы и велел: "Покажи". А она подчинилась. Человек с завитыми, уложенными на пробор волосами стоял над телом. В одной руке он держал луку в кусе серебряных часов. В другой тросточку с рукоятью в виде гусиной головы и вид имел присерьёзный. Значит, утверждаете, что он был жив, поинтересовался он у Елизаветы, не скрывая впрочем своего недоверия. Утверждаю, мрачно заметила Елизавета. И Таровицкий ободряюще похлопал её по руке, а Адавецкая подошла к телу. Не прикасаться, велел человек с завитыми волосами. Прочим, грозный оклик на Адавецкую впечатления не произвёл. Она положила ладонь на грудь мертвеца и прислушалась. "Отрава. Вы чините препятствие следствию. Это какие?" Авдотья нахмурилась. "Разные". Человек обвёл девиц настороженным взглядом, задержавшись на снежке, которая закружилась, раскинув руки. Лицо её сделалось задумчивым, мечтательным даже. а за плечами появилась тень лебяжьих крыльев. Ушла душа, улетела. Ее позвали, она и улетела. «Пойдите!» Человек топнул ножкой, но впечатление сие не произвело, причем не только на девиц, но и на других людей, окруживших поляну. Те выглядели попроще и изо всех сил делали вид, что заняты исключительно поиском иных улик. «Куда-нибудь да пойдите!» И вправду, Лизонька, идем, сказала Таравицкая. Вы, а не она. И вот тут Лизавета поняла, что влипла, что не отпустит ее этот куделистый, чем-то похожий на пуделька человек, имени которого она не знает. Она вообще хотела князя позвать, но ей сказали, будто он болен и не принимает, зато нынешний типчик был здоров и ж бровями шевелил. Лизавету взглядом сверлил и тросточкой своей по ноге похлопывал. Она задержена. С чего это вдруг? Тон Таровицкой изменился по подозрению в убийстве. Лизавета закрыла глаза. Вот только этого ей не хватало, а ведь он был жив, однозначно жив, лежал себе, правда, тихонько, но дышал. Лизавета его ещё от пруда оттянула немного, чтобы «Не приведи, Господь, не утоп, пока она гулять изволит». «Вы белены, объелись», — осведомилась Адовецкая. «Я же говорю, он умер от отравления сложным органическим ядом. В состав его входит проскура бледная, которая растет только...» «Не имеет значения». Человек злился и от злости начинал подпрыгивать на месте. «Вы вообще кто?» «Княжна Адовецкая». «Княжна Торовицкая». А я просто прожуганска, сказала Авдутья и добавила: "Папенька у меня в генералах. Может, слышали? Не хотите послужить? Он говорит, что служба из любого идиота человека сделать способна". Человек густо покраснел и оглинулся. Впрочем, собственные его люди сделали вид, будто не слышат и не видят. "Вы мы понимаем", мягко произнесла Дарья, появляясь из ниоткуда, и Лезоветов вздрогнул. что у вас служба, и вы обязаны поступить согласно регламенту». Голос ее был вкрачев и мягок. Лизавета сама удивилась, как это не понимала она, что у человека и вправду служба, и регламент этот, от которого ни на шаг отступить не можно. И что выглядит ситуация преподозрительнейшим образом. Дарья подступила ближе, оказавшись между Лизаветой и Куделистым. имело место нападение на одну из конкурсанток. Девушка повела себя храбро, сумела дать отпор, скрутить изменника. Куделистый слушал, кивал и подпрыгивать перестал. Однако пока она искала помощи, его убили наверняка сообщники. Вы же понимаете, что Лизеньки идти некуда, что она во дворце под защитой её императорского величества. И если вдруг случится вам ее задержать, то слухи пойдут. Нам же не нужно, чтобы слухи пошли. Ишь, морочит, — пробормотала Авдотья. Тем более, что пострадает репутация императрицы. Стоит проявить благоразумие. Лизавета никуда не исчезнет. За это готовы поручиться столь достойные особы. Достойные особы кивнули, а Снежка, спрятавши крылья, вид которых несколько смущал людей, добавила, путь её предопределён. Поэтому с вашей стороны будет весьма благоразумно предоставить Елизавете свободу, ограничив её, скажем, пределами дворца. Дарья очаровательно улыбнулась, а Кудилесты моргнул и кивнул, нерешительно так: "А вы в это время найдёте истинных злодеев, а попытаетесь на Елизавету всё спихнуть, я папеньке пожалуюсь", проворчала Авдотья, и он вам яйца оторвёт. Последнее замечание, пожалуй, было лишним.